специально для YouTube канала Коллекционер ужасов. Виталий Груцов и Евгений Шиков Инсаров Петербургская псарня читает Юрий Гуржий. 1. Марков Он узнал бы её из сотен других. Посреди любого бала, в любой мешанине ароматов, масок, поясов и платьев, он всегда узнал бы её. Платье на ней было приглушённого синего цвета. Конечно, не такое тёмное, как чёрные фраки обступавших её кавалеров, и не такое тёмное, как петербургская ночь за окном. Но среди всех остальных среди дам в скучном белом, воздушном розовом или легкомысленно жёлтом, она выделялась. Она была островком серьёзности в бурлящем море веселья, чем-то более приземлённым, более настоящим, более живым. Наблюдая за ней с другой стороны бального зала, Марков сделал глоток шампанского. Он не знал её имени, не знал, кто она такая и никогда не видел лица, что скрывалось за маской. Но всё остальное он успел изучить досконально. Он точно знал, сколько раз смогут завиться её чёрные локоны, какой след от помады оставят её губы на узко горлом бакале, сколько созвездий прячется в россыпи родинок с правой стороны её шеи. Язык её тела он знал лучше, чем русский или французский. Он угадывал малейшее движение плеч, ловил улыбки, прятавшиеся в уголках губ. А уж звон её смеха Марков не перепутал бы больше ни с чем в мире. Чтобы изучить её, ему потребовался не один бал. Сначала по глупости он пытался ходить на все приёмы подряд, выискивать её черты в любых салонах, куда его только могли пустить деньги и оставшиеся знакомства. Потом понял, что нужно искать на маскарадах. Она была загадкой, упрямым, неизвестным формулем.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 Марков в очередной раз проверил внутренний карман фрака и снова нащупал там маленький незаметный деренджер. Затем он допил шампанское, поставил пустой бокал на столик и улыбнулся. Да. Сегодня он сделает свой ход. 2. Земляникин. Всё кончено, подумал Земляникин. Наталья отказала ему.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 Земляникин оттолкнулся ладонью от столешницы и поплыл сквозь людей. Значит, так она теперь о себе думает. Что она теперь всё равно что замужем, что из-за этой проклятой помолвки, из-за нелепого и очевидного брака по расчёту с каким-то жирным старым хрычём, ему Земляникину невозможно теперь даже одолжить её. Она один единственный вальс.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 не разбирая дороги, перед глазами всё ещё стоял проклятый веер. Земляникин шёл мимо ведущих светскую беседу компаний, мимо столов с свистом и преференсам. Шёл сквозь табачный дым, всё шёл и шёл, и "Заходите же, прошу вас, не стесняйтесь". Его буквально силой втолкнули в небольшую комнату, погружённую в полумрак. В центре её стоял столик, на котором одиноко горела свеча.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 Земляникин сделал, как ему было сказано. Пламя свечи дёргалось и плясало перед его глазами, точно живое. Глубже, протяжно, будто напевая, бормотала цыганка. Смотрите ещё глубже. Смотрите внутрь, в самую суть. Земляникин глядел и видел, как танцует крохотный огонёк, как он извивается из стороны в сторону, становится то длиннее, то короче.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 словно бы в окружении ярких огней вперёд навстречу грядущему навстречу счастью ну что нравится словно бы издалека донёсся голос цыганки земленикин поматал головой наваждение исчезло он снова был в полутёмной комнате с совершенно незнакомой девушкой и какой-то старухой которая держала его за руки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 Земляникин вообще ничего не думал. То ли в нём было слишком много шампанского, то ли в комнате не хватало воздуха. И что это за странный громат такой? Но мысли ворочались в голове чересчур тяжело. Он направился прямиком к двери, открыл её и ударился в грудь парочке спешащих к столу граданей. "Осторожней, дружище", сказал человек под маской овчарки, и Земляникин по голосу узнал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 Вы же просто-напросто стервятники, послышался вдруг возмущённый возглас. Быстрым шагом к ним приближался высокий мужчина в форме, увешанной орденами. Походка мужчины была довольно нетвёрдой, и на каждом шагу из бокала в его руке выплёскивалось ещё немного шампанского. Когда же он подошёл, то Земляникин увидел, что маска на лице мужчины заметно съехала набок. "Каковы под лице, а?" низвёл тот. Всё. Никто из тех, кто постарше и помудрее, не ведётся на ваши вологанные фокусы. Так вы решили на молодых насесть? Ваша Светлость, тут же съёжился Гришка. Вользуйтесь расположением, Мария Алексеевна. Да её восприимчивость у ко всякого рода фокусов и мистики. И устроились тут воронею людям голову морочить. Да ведь мы и не морочим Как мог оправдывался побледневший Гришко. Свести две души, предназначенные друг другу судьбою. Вот и вся наша суть, так сказать, её и... судьбою, нарвался вдруг граф. Он ткнул пальцем Гришке в грудь, бокал при этом выскользнул из его рук и громко разбился, разметав повсюду осколки и брызги шампанского. Что вы говорите? Да откуда вам знать? Цыганию проклятому.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 явно пытаясь остановить поток слов. Земляникин оглянулся, со всех сторон их уже окружали любопытующие взгляды. А быть может, топы те есть самое важное. Краф развернулся вдруг к женщине и продолжил тираду точно с самого начала, обращаясь именно к ней. Что ж мы-то с вами, Мария Алексеевна, не понаслышке знаем, как скрывается всё потаённое, что есть в душе, в разного рода в крайних случаях. Хотели бы вы свести двух людей вместе, так заперли бы их в тёмной комнате, откуда нет выхода, без еды и воды и посмотрели, что из этого выйдет. Всё проку было бы больше. Вот что говорю я, граф Борис Карлович Беккер, по всеуслышанию и слов своих совершенно не стежусь. Ваша светлость, женщина в пышном платье заметно побледнела.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 "Интересно, интересно", загадочно проговорил граф. "Что ж, тем больше причин прислушаться ко мне, молодой человек. Хорошего вам вечера и, конечно, с наступающим вас". Беккер взял под руку Марию Алексеевну, выглядевшую крайне недовольной, и направился к выходу из зала, оставив озадаченного землевладельца наблюдать им вслед. "Ну и представление!"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 Где-то там всё ещё была Наталья. Кружилась в танце с кем-то другим. Но ещё там были столы с шампанским. Не может быть, думал Земляникин, далеко не факт, но всё возможно, если он выпьет достаточно, то сможет вновь смотреть в её сторону. 3. Хвостов погибельский. Мария Алексеевна отчитывала Беккера у всех на виду, полушёпотом, чтобы никто не расслышал. Да и редко, прерывая своё негодование, чтобы улыбаться проходящим мимо людям. Но всё же и одного взгляда со стороны было достаточно, чтобы понять, о чём именно Мария Алексеевна пытается говорить со своим мужем и в каких выражениях. Борис Карлович же был абсолютно незаинтересован в её словах, со скучающим видом и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 Я был, скорее, ваш скромный подчинённый, сказал Хвостов погибельский. И плечом к плечу в атаку мы ни разу, ни сот и вообще не суть, замахал руками Беккер. Скажите, проболевы уже то шампанское, что расставлено по главному столу. Но не по центру, а вон там, чуть левее. Вы не добилось. Как? Беккер был раздосадован до глубины души. Ведь это же тот самый Белый поцелуй, о котором я так много раз упоминал. Скорее, прол Григорович, вы все непременно обязаны распробовать. Оно ну стоять. Мария Алексеевна топнула ногой. Платье её угрожающе стало раскачиваться вверх-вниз, точно потревоженное кем-то фруктовое желе. Напробовались уже. Ну теперь люди на вас оглядываются. Да, с... заметил Хвастов погибельский. Неудобно вышло. А вы что же? поднял беккер. Присутствовали при том, как я сыганё отчитывал? Так уж получилось. И, вопросительно протянул бекер. Что же вы по этому поводу скажете? Что, собственно, мне должно говорить? Вам как бы егому товарищу поддержать меня должно при супруге моей, а то вы разве не видите? Беккер махнул рукой в сторону Марии Алексеевны. Жизтья мне не даёт. К хвостов погибельский открыл было рот, чтобы поддержать графа. Затем поглядел на стремительно багровеющее лицо Марии Алексеевны и понял, что сделает этим только хуже. "Дас", произнёс он. "А так же ситуация весьма скользкая, Борис Карлович". "Да не мямли ты вы христа ради", воскликнул Бейкер. "Пробыл я или нет? Ну же". Думытся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 свикольный оттенок и уже почти гармонировала с лицом Марии Алексеевны. "Вы что такое городите?" зло проговорил Бейкер. "Вы чего поручишка поганой творитес?" "Вы, кажется, забываетесь," поднял палец Хвостов погибельский. "Это тогда я был порутчиком. Советую вам," Бейкер вдруг приблизился очень близко, практически вплотную. повеяло потом и алкоголем. — Впредь держать язык за зубами. Мало ли что случиться может. — Что ж, например? — удивлённо спросил Хвостов погибельский. — Бал ведь. Да ещё и в Новый год. Не ворвутся же сюда. Какие турки, правослово. — Душечка. — ласково позвала мужа Мария Алексеевна. — Что он там говорил про шатры? — Ничего. — Гатманосе Беккер. Видите? Есть похожие на этом балу люди, в ещё более сильном подпитии, чем я. У идёт же, он взял жену под локоть и повёл прочь к столам, где разливали белый поцелуй. Хвостов погибельски некоторое время не думя он смотрел им вслед. Да, много воды утекло с момента первого их знакомства с Беккером. Много успело поменяться с тех пор, как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 Он знал все нужные слова, все необходимые намёки, 20 минут, и они вместе поедут в номера, где их ждёт танец намного интереснее мазурки и кадрили. Ему лишь нужно было выбрать. Покинув главную залу, он прошёлся по боковым комнатам, пока не обнаружил уединённый балкон. Хвостов погибельский вышел на него, облокотился на перила, почувствовал свежий воздух зимней ночи.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 Какого дьявола? Мне нужно слов. Вдохните. Рядом появилась рослая фигура мужчины, лицо которого закрывала огромная собачья маска. Второй всё ещё был за спиной. Ждали, тут же меня ждали. Понял Хвастов и в следующий же миг лицо ему зажали мокрой тканью. Хвастов погибельски вначале задерживал дыхание, но дуло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 первые огни фейерверка. Но хвостов погибельский их уже не видел. 4 Инсаров. Пётр Дмитрич. Э, не спите? Инсаров поднял голову от заваленного бумагами стола и уставился на городового. В какое-то время его фигура двоилась и плыла, но затем наконец сложилась в нечто определённое, улыбающееся, хихикающее. Сивушкин произнёс инсаром тоном учёного, открывшего какую-нибудь новую гусеницу. Я думал, в такой вечер будет точно уже напился. Сивушкин без разрешения вошёл в комнату и словно пёс отрехнулся. Снег с его плечей посыпался на паркет.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 Решили, значит, наказать выискочку. Прямо после вашего отчёта о деле колядочников и отстранили. А, Сивушкин, вы пришли меня обвинять? Инсаров зевнул, потянулся было к чаю, но, увидев торчащее из своей кружки письменное перо, отдёрнул руку. Ничего я о вашем отстранении не знал. Говорить, что случилось, или идите прочь. И без вас хлопот полон рот.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 Так, а вот, а вот и на сам Новый год. Бедовниковы, Карпатовы, Хлебниковы, усадьба Чашникова. А, а, а вот и он. Извольте принять карточку. Что это такое? Пенцаров, нахмурившись, принял карточку из его рук. Приглашаем вас посетить в случае прибытия с сопровождением две персоны. С уважением Борис Карлович Беккер. Не понимаю, откуда всё это? А это, знаете откуда? Это от расхлябанности вашего слуги, Пётр Дмитрич. Нет у меня слуги, рассеянно сказал Инсаров. Так ведь были же, удивился городовой. Куда делись? Ну, одного съели, Инсаров перевернул карточку, затем немного отклонил голову назад и сощурился на рисунок помести с верверком над ним. А второй на этой почве повредился рассудком и был помещен в дом Кислярских, дабы поправить душевное здоровье. — А кухарка ведьмой оказалась? — восторженно спросил Сивушкин. — Почему ведьмой? — Просто беременной она оказалась. — А от ведьмы? — Почему? — Все за ересью. Просто беременной оказалась. В ноябре разродилась двойней, и по такой причине взяла две недели отпуск. — Хм...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 поднял взгляд с края стола, на который было опустился. Взгляд Нсарова не отрывался от его лица. Я эту, к тому, Пётр Дмитрич, что вы уже давно вдовец, и все уже думают, что вам бы пора, так сказать. Многие дамы сошлись бы за честь, вы и сами знаете. Я-то всегда с уважением к вам, вы же — Да чего, однако, вы на меня так смотрите, и я, ежели надо, и извиниться могу, — сказал он почти даже с угрозой. — Не верите, что смогу? И я умею. Я же извинялся вчера перед одной мамзелью. На ладошку ей высморклась случайно. — У вас губы в чернилах, — оборвал его Инсаров. — Однако все же объясните, при чем здесь я? Ну, недосчитались дамы на балу. Ну обнаружится она завтра в каких-нибудь номерах и в непристойном виде. Что расследовать-то? Преступление-то где? А как же записка? Какая ещё записка? Нахмурился Инсаров. А похищение, конечно, ответил Сивушкин. Не пытайтесь искать, не то будет хуже. И всё в этом вот духе. Так, протянул Инсаров. А пропала Никто не будь, а родная дочь княгини Семеницкой, юная и прекрасная Наталья. И осталась после нее лишь масочка при милой собачке английской породы, лежащая нынче в участке непрекаянной уликой. Вот наш главный-то за вами и отправил, дескать, чтобы по-тихому, без шума и пыли, так сказать. А для этого вызвали и меня, помня о том, что я был среди отрядов, которые помогали вам ловить...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 Понял, в чём дело, вздохнул и аккуратно повесил скатерть обратно. Вы не видели моё пальто? Это не то случай, что в коридоре лежит. Лежит, Пенцаров покачал головой. Надо всё-таки кого-нибудь из слуг прямо после Рождества и займусь. Он подошёл к двери, высунулся наружу, нагнулся и вновь, выпрямившись, повернулся к городовому, держа в руках своё пальто со следами ботинок на нём.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 Он сараф рукой наспех стряхнул с воротника снег и замёрзшую грязь. Затем, поморщившись одним махом, натянул на себя пальто, ловко пробежал пальцами по пуговицам, отдёрнул рукава и удовлетворённо кивнув, матнул головой на дверь. Ну давайте уже, ведите меня к карете. К карете? удивился Сивушкин. Дом Вейкера же на той стороне улицы, ближе к набережной. Четверть час всего идти, какая уж карета? Да его же видно с вашего балкона. Вы что ж никогда не замечали? Здоровенный такой с мордами львиными по углам. С какого ещё балкона? Нет у меня никакого. Инсаров проследил за взглядом городового и умолк. Прямо посреди стены темнели створки балконных дверей. Вам бы спать побольше, Пётр Дмитрич. А вам пить поменьше. Инсаров решительно повернулся к двери. Показывайте дорогу, лучше.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 какой-то шарлатан обещал показать чудо перемещения, но что-то пошло не так. Какие-то молнии полыхнули и не от крытелка, а новый, никак не выберу. У меня не стандартная голова. Они вышли на крыльцо, Инсаров поёжился и поднял воротник пальто. Ух, свежо. Надо почаще выбираться. Ну так что, давайте, показывайте дорогу. Ага. Себушкин поспешил за ним.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 Празднующих слишком много. Наклюклись поголовно, с довольным видом кивнул Сивушкин. И завтра так же будет. уж я-то знаю. Альфонса! Эй, эй Альфонса! зарал вдруг Инсаров. Сутулый мужчина, закрывавший дверь дома напротив, вздрогнул и обернулся. Где мой котелок, чёрт поблуд? Я же тебе говорил, Пётотмиртич! закричал в ответ мужчина, стараясь побыстрее закрыть замок. То он новая технология. Шаляп, дорогняца, стоит только времянить. Купите пока не уфей. Но это не просто, зашагал на него следователь. У меня, как оказалось, голова не стандарт. Появившееся на большой скорости здоровенное скребучее подвода заставило его отскочить назад и укатило вниз по улице. Когда Инцаров вновь увидел крыльцо дома напротив, сутулый иностранца уже и след простыл. Вот же, произнёс Инсаров. Шарлатан. Ну, не знаю, подал голос Сивушкин. Эвона как быстро растворился жук и нет его. Длинные ноги ещё не магия, сказал Инсаров. Обойдя подобравшись совсем близко пьяницу, он подошёл обратно к Сивушкину. Уж я-то знаю. Ладно, пойдёмте к вашему Беккеру.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 берегите ему а буть оно всё уже еле слышно пробормотал Инсаров и заспешил к ним на помощь. 5 Кожевникова. Звук колокольчика пришёл издалека, мягкий и манящий, и растворился в тьме, оставив её одну. Холод поднимался снизу,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 Глухо, словно шипя и коверкая буквы, произнёс мужчина с безобразной физиономией. Мы шаперты. Вы кто? Что всё это значит? испуганно проговорила Софья. Только не паникуйте. Помогите! закричала Софья, убивая на помощь. Она обернулась к дверям, в которые упиралась спиной и забарабанила в них кулаками. Никакого эффекта на двери это действие не вызвало.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 Уже нет. Что здесь происходит? Софья с трудом поднялась на ноги, проклиная про себя того, кто придумал туфли на каблуках. На ней всё ещё было её тёмно-синее бальное платье, и к облегчению Софье на лице до сих пор держалась маска. Я была на балу у Беккеров, пила шампанское. Помню, у шампанского был странный вкус, и у меня немного закружилась голова, а потом потом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 — Что вы себе позволяете, а? Вы у меня под суд пойдёте, вот вам крест. Комната эта, пистолет, дамского размера, кстати сказать. Что это всё значит? — Да как же вы не слушаете? Я здесь, как и вы, ни по чём. И тише вы, Бога Адь, ведь она же проснётся. — Кто проснётся? — спросила Софья. Боковым зрением она уловила движение в дальней части комнаты, там, где находилось что-то большое и тёмное. Протяжно скрипнуло что-то металлическое. "Поздно", побледнел Марков. Софья сказала себе, что ей просто почудилось, что это всего лишь трюк, чтобы отвлечь её внимание и заставить повернуть голову. Она крепче сжала в руках деринджер, напрягла палец на спусковом крючке. но когда услышала рядом громкое злобное рычание, Софья всё-таки повернулась. 6. Хвостов погибельский. Он пришёл в сознание ещё до того, как открыл глаза. Некоторое время прислушивался, определяя позицию возможного противника. Затем, резко отточенным ещё в годы службы движением, скинул руку и вцепился в чёта горло. Ай!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 Он тотчас же отдёрнул руку. Девушка отшатнулась от него прочь, к стене, держась за горло и непрерывно откашливаясь. "Ой!" «Вы...» выдовила она сквозь кашель. "Вы с ума сошли, что ли?" "Прошу меня извинить", смущённо пробормотал хвостов погибельский. "Воевые рефлексы?" "Какие ещё рефлексы?" прокрипела девушка. "Вы что, не на войне на девушек нападали? Войны все давно закончились".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 Я всё-таки дожил до того момента, когда кто-то снова захотел меня убить. С изнова в бой, значит. Он поднялся на ноги, быстрым, наметённым взглядом оглядел помещение: металлические стены, стол, свеча, позади него двери, по всей вероятности, запертые. На столе записка, в дальнем конце комнаты неизвестный объект, скрытый полумраком. И девушка в жёлтом платье, дрожащей у стены. Не бойтесь, сказал он ей. <кх> Штабс-капитан его величества Хвостов Погибельский. К вашим услугам. Теперь мы быстренько отсюда выберемся. А, очень приятно, сказала девушка. Моя фамилия не интересует, оборвал её Хвостов Погибельский. Теперь мне важно только самое основное. Первым делом он подошёл к дверям и на всякий случай проверил их. Ну, конечно же, заперты. Снаружи лязгал замок, судя по звуку, тяжёлый, но один. Это была хорошая новость. Хвастов погибельский всем телом навалился на дверь до упора, затем пальцем проверил, насколько широко в этот момент они отходили друг от друга. Щелочка была совсем небольшой, но и этого было вполне достаточно. А, отлично, сказал он сам себе. Выход есть. Переходим теперь к пояснению прочих обстоятельств. Хвостов Погибельский подошёл к столу, взял в руки записку. Девушка в жёлтом платье с интересом наблюдала, как он читает неровные пляшущие буквы, и затем уже с изумлением, как он комкает листок бумаги в руках и бросает его на пол. "Ну, подала она голос, что ж там сказано?" "Там сказано достаточно", ответил Хвостов Погибельский. Он подошёл к неизвестному объекту у дальней стены, потянул руку, чтобы сорвать покрывавшую его тёмную накидку, и вдруг остановился, как б землю вкопанный. Что-то его насторожило, что-то в воздухе. Хвастов погибельский принюхался. Запах был ему смутно знаком, веяло чем-то гнилым, мерзким, неправильным и живым. Определённо чем-то живым. Когда он понял наконец, что же это был за запах, адреналин снова ударил ему в черепную коробку. Удалил всю слюну из рта, разогнал точно дилижанс его сердце. Но это был плохой адреналин, не тот, что заставляет работать руки и голову, не тот, что даёт силы для решающего рывка, когда казалось бы, уже всё кончено. Нет, это был чистый неразбавленный страх. Хвостов погибельски и развернулся на каблуках и бросился к дверям. — В чём дело? — испуганно подала голос девушка, но он не слушал. Необходимо было немедленно выбираться отсюда. Всё остальное лишь задерживало, уменьшало их шансы выжить. Он рванул на себя парадную форму, нашёл на шее свою счастливую ладанку, раскрыл её. не удержался и потянул носом, вобрав в себя сладкий запах пороха. За спиной его послышалась какая-то возня. Затем вдруг удар. Гулко отозвался скрытый тёмной накидкой металл. Что там за? Девушка сглотнула и не стала договаривать. Не мешайте, крикнул ей хвостов погибельский. Я делаю выход. Похлопав себя по карманам, он нашёл пачку сигар.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 получившуюся бомбу в щель поджечь её, выбить замок снаружи. Сила взрыва должна хватить. Уже этот порох надёжно испытанный, испытанный там на поле, когда когда шли на них турки, поднимая руки и махая белым флагом. Женский крик перешёл в рыдание. Почти как на том самом поле. Времени как раз хватит, сказал себе Хвастов погибельский. Руки его дрожали всё сильнее. Времени хватит, если она ответит на себя. Сигарета выпала из его пальцев, покатилась по полу, рассыпая табак. Жизнь или смерть, сказал он себе. Ты сможешь. С тебе уже приходилось принимать тяжёлые решения, ты уже слышал подобные крики, видел смерть. Всё теперь совсем как там, как на войне. Только теперь была совсем не война. Вокруг был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 чтобы убедиться в том, что верно осознал содержание. Приличие, предубеждение, положение в обществе всё это напускное. Судьба, провидение, предначертание всего этого нет. Всё это лишь отговорки для тех, кто боится брать дело в свои руки. Я убрал всё лишнее. Теперь у вас есть всё необходимое, чтобы добиться своего счастья, вы сами действуйте. иначе жизнь не имеет смысла. И я заберу её у вас. Без смысла-то какая-то, сказал Земляникин. Неровные, будто спьяно выведенные буквы прыгали перед глазами. Он отошёл от стола, ещё раз оглядел помещение: столик с свечами, металлические стены и запертые снаружи двойные двери до низкого потолка. Словно какая-то кладовая или погреб или За его спиной Наталья тоже прочитала записку. Она отшатнулась от стола, закрыла руками лицо. Земляникин, не думая, подошёл к Наталье и обнял её. Девушка мелко дрожала в его руках. "Что же это такое?" укнувшись ему в плечо, спросила она. "Наверняка чья-нибудь злая шутка", сказал Земляникин. "Вероятно, Борис Карлович. А, вот оно что. Что?"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 сказал он: "Простите меня за несдержанность, Наталья Олеговна, вы уже теперь почти что замужем. Наверное, весьма неприлично с моей стороны". "Какой вздор!" запротестовала Наталья. "Никита, вы же" Её прервал громкий металлический ляск из другого конца комнаты. "Наталья вскрикнула, заскочило Земляникину за спину. "Никита, Никита, что там такое?" Земляникин не ответил. Он взял свечу со стола Медленно пошёл на звук. Что-то стояло у дальней стены, что-то большое, прямоугольное, накрытое накидкой из чёрной ткани. Звуки раздавались именно оттуда. Земляникин облизнул пересохшие губы и протянул руку к накидке. Он взялся за её край, дёрнул её себя. Огромные челюсти сомкнулись в воздухе рядом с его рукой.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 Вы задаётесь вопросом: а как я смогу узнать, обрели ли вы счастье? О, всё очень просто. Опытным путём мной было установлено, что влюблённый человек выделяет некоторые специфические флюиды, некий еле заметный отпечаток, который тем не менее станет решающим фактором, влияющим на вашу жизнь или смерть. Конечно, я не стану утверждать, что могу их почувствовать. Но вот моя малышка может. Только это её и отугнёт. Так уж она обучена. А ещё, конечно, она обучена убивать. Не скучайте. Земляникин снова посмотрел на клетку. Собака с истервенением бросалась на прути, огромные зубы её клацали в воздухе, разбрызгивая слюну во все стороны. От силы каждого удара клетка продвигалась вперёд, скрипя по полу металлом о металл. "Она же не вырвется", крикнула Наталья, голос её дрожал. "Не вырвется, правда?" Землянекин посмотрел на клетку. "Где же хоть её дверь? Спереди никакого замка не видно". А когда понял, внутри у него похолодело. Клетка была придвинута к дальней стене.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 — Пётр Дмитриевич, вы бы своё пальто отдали б слугам почистить. Сивушкин полулежал на тахте, поедая гроздь турецкого винограда, и был необычайно похож на римского сенатора. Изредка он сплёвывал зёрнышки в металлическое блюдце. Радостно щурясь, когда звук получался особенно музыкальным. — Мою шинелью они уже понесли. — Я боюсь, что нам придётся вскоре уходить.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 Та что-то тихонько спросила у более старой и добродной подруги. А, так вот же я знаю. Пожала плечами толстуха, отмахнувшись от неё. Наверное, жала, что-то синее. Скоро вот тут. Мне нужно её отпустить, рояль протереть, а то кто-то её шампанским изволили залить. Уже четвёртый раз протирать приходится.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 Розаноцвети пришло в движение, по комнате пронёсся пахнущий фруктами ветер. После чего две ладошки прижались к пухлым щекам. А что же тело? Ведь только похищение. Ну так. А для чего мужчины грабского типажу похищают молоденьких девиц? Ясное дело, снасильничить, а после припрятать в чулане. Э, кстати, в чулане под тряпками уже смотрели? Горничные переглянулись. Да что же это такое? волновалась Мария Алексеевна внутри своей береговой крепости. Зачем ему, скажите, пожалуйста, насильничать бедняжку Семеницкую? Он же был на её крестинах. Я не думаю, что речь шла о половом преступлении. Инсаров старался подбирать слова осторожно. Это цветная капна его немного пугала. Я думаю, что речь идёт о неуместной шутке пьяного человека. Да, точно по половому признаку преступление. И это же как бы и дать граф захотел девичьего упругого тела, устав от надоедливых супружеских обязанностей, и выжелал юную красавицу со страстью, ранее ему неизвестной. Иссосковавшись по женским упругим прелестям, он решил Тот Сивушкин наконец поймал взгляд графини и замер. Попытался улыбнуться, но вышло плоховато. Тогда он повернулся к Ансарву с мольбой во взгляде, но следователь, отвернувшись вновь, вытирал полотенцем ладони. Соскучился по упругим прелестям? повторила графиня, в воздухе повеяло тропическим штормом. — То есть вы хотите сказать, что его сподвигло к похищению юных девиц моё, как вы там выразились, надоедливое тело? — Да нет же вы, вы весьма... — Сивушкин окинул взглядом всё великолепие перьев, но разглядеть под ними даже смутные очертания фигуры не представлялось возможным. — Вы, так сказать, вполне ничего, -со. да и ваше платье...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 Он иногда срывается в какую-то, кажется, любовную лирику, но что он хочет сказать? Ворошкин покачал головой. Могу сказать ли, что нашего графа Апаили и Аклевитали я дал ему лекарство и оставил в постели с стазом для тошноты. Через полчаса он должен будет прийти в норму. Значит, дело серьёзное. Инсаров нахмурил брови. к левитать и опаивич графа нужно было только в одном случае, чтобы задержать расследование, дать негодяю уйти. А это значит, у нас мало времени, чтобы обозначить новых подозреваемых. Цыгане, сказал Друксиушкин. Что цыгане? не понял Ницаров. Там цыгане были среди гостей. Я их точно видел. Ну и что? А то, что надо цыган хватать в первую очередь.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 Выдохнул городовой. Шенель, напомнил ему Инсарв. Сивушкин протиснулся сквозь вездесущие перья к молоденькой горничной, схватил её за плечи и заглянул в огромные честные глаза. Ведите меня скорее, спасительница моя, к моей шенели, где бы её от гравской рвоты не очищали. Я в её ней кармане хабору свою оставил. Мне надо к рояли, пискнул он та. Шампац китировать. Потом будет шампанское, но потом, прокричал Сивушкин, утягивая девушку к выходу. "Да куда же вы?" закричал растерянный Инсаров, но они уже скрылись в толпе. "Чёрт бы вас!" И он выскользнул в зал вслед за ними, оставив позади охающую графиню, доктора и дородную служанку, которой, казалось, вообще всё было нипочём.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 Какое тело? Инсаров попытался протиснуться дальше. Никакого тела мы не находили. Ну да как же. Грав говорят, Барашеню у себя в саду похищенных держит. Что? Подполза к ним толстая матрона в птичьей маске, не закрывающей и половины её адутловатого лица. В чём он их там держит? В чём говорят, мать их родила, в том и держит. Да глупости всё это. Инсаров попытался встать на цыпочки.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 Старичок в маске кабана ткнул локтем высокого орангутана. — Так они и сказали. Говорят, Сивушкин — тот самый сынок Кузьмы Никитича. Граф таким способом и уложил из этого самого орудия. Прямо на улице поймал и мордую снег его дважды. «Графа — Графа? — ужаснулась птичка. — Да как он посмел-то? — Господа! — взмолился Инсаров.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 гей циган, а тазвалось где-то сзади. Все заозирались. Не надо никого бить, возмолился Инсаров. Да, мои господа, я прошу вас, расступитесь. От вас ничего не дождёшься, закричала птичка. Позови сюда того с чернильным орудием, который его граф уложил, как там его Сиушкин, сказал кабан. Только оно не против графов. Он и сам дворенин, «Чернильное оружие только для бунтующих крестьян, ведь так, господин следователь?» «Да перестаньте вы!» — Инсаров с силой высвободил руку. «Говорю же вам, у Сивушкина нет, не было и никогда не будет никакого...» «Петр Дмитриевич!» — раздался крик позади него. Все обернулись. Сивушкин, раскачиваясь, стоял на одном из стульев у дальнего выхода и потряхивал в воздухе своим вновь обретенным револьвером. «Он снова у меня!»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 Тичка у звёздно, Кабан потянулся за очками в карман жилета. Смотрите внимательно в вашем благороде. Не вздумай полить, выкрикнул Инсаров. Всё больше людей прекращали разговоры и оборачивались в его сторону. Слышите? Я вам говорю. Господа танцующие, заорал Сивушкин. Пригнитесь, пожалуйста. Выстрел ударил по ушам, выбивая слова прямо изо рта.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 Стои, закричал Инсаров, спрыгивая на пол. Саган бросился к подносом, оттолкнул какого-то старичка, замершего над паштетом, и схватил хлебный нож. Неуверенность мгновенно ушла. Усталость отступила. Инсаров набегу выбросил руки вниз, поведя плечами, и когда пальто соскользнуло, развёл локти в стороны. Пригнувшись, он с трилой промчался между людей. пальцами сминает ткань рукавов в гармошку, потихоньку выбираясь из него и собирая всё в один комок за спиной. Вдруг выскочив перед цыганом, он круто обернулся на каблуках и послал ему в лицо, развернувшись с громким хлопком пальто. Цыгану сдрогнул, ударил по нему ножом, и пальто повисло на лезвие, облепив при этом и предплечье.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 и как свечи опиумные в комнате для гадания жгли, и как у господ, пока они свечою одурманены, приворовали Машка Бортник нам в помощь была. Она и украла, Сергей, да бусики, да, да платки бисерные в господский рояль. Врёшь, падла. Севушкин шагнул к ней, рывком поднял её на ноги, держа за воротник. Какая ещё Машка Бортник?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 Послышалось в толпе, и вперёд протиснулись несколько мужчин, держащих свои маски в руках. Мы так это не оставим, господа. До да покуда? Успокойтесь, пожалуйста, Инсаров шагнул им навстречу. Мы уверяем вас, что делаем всё возможное, чтобы найти пропавших. Какие ещё? Стречок, стоящий впереди, возмущённо оглянулся на своих спутников. Зубы нам заговаривают. Я говорю, Вновь повернулся он. Покажите нам его сию секунду. Кого? Преступника? Но мы его ещё не. Я говорю о нём. Палец старичка упёрся в стоящего позади Сивушкина, который от удивления даже перестал прихорашивать широкий бантик на запястье цыганки. Покажите нам тот самый чернильный наган. Инсаров открыл было рот, но потом опустил взгляд и увидел маску кабана в старческой руке. "Ну что ж", сказал он печальным голосом. Затем нагнулся и поднял своё пальто. "Скрывать уже бесполезно. Покажи им", Сивушкин. "Чего?" городовой посмотрел на Инсарова. "Чего сказать-то? Чернильный наган, что ж ещё?" Он взял под локоть доктора. "А вы Проведите меня в кабинет графа. Погодите, Пётр Дмитрич, <закричал>, закричал сзади Сивушкин, которого уже окружили хмурые и любопытные мужчины. Да какой ещё? А ну не трогать, какой ещё наган? У меня только Не лезьте руками, крестованный. Кому говорю? А ну Чему вы улыбаетесь? спросил его доктор. Инсаров ничего не ответил. 9. Хвостов Погибельский. Стол сиплым голосом сказал Хвостов Погибельский: "Помогите мне со столом". Девушка в жёлтом платье стояла оцепенев от страха. Взгляд её был направлен в дальний конец комнаты, где щёлкая пастью в проёмах между прутьями, огромная псина бросалась на клетку, отодвигая ту всё дальше и дальше от стены. Ну же, Крикнул Хвостов Погибельский и влепил девушке в жёлтом пощёчину. Маска с той слетела, под маской же было совсем молодое, незнакомое ему лицо. При других обстоятельствах оно могло бы показаться красивым, теперь же страх просто скрутил её в гримасу ужаса. Хватайте с другой стороны, сказал Хвостов Погибельский и взялся за ножки стола. Пощёчина, похоже, возымела действие. Девушка вышла из оцепенения.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 перевернули его набок, так чтобы столешница закрывала их от собачьей пасти, и с разбегу ударили им в клетку. Так тебя, тварь, зарал Хвастов погибельский. Послышался скрип металла. Хвастов погибельский надеялся, что они успели отбросить клетку достаточно далеко. "Теперь на пол!" крикнул он. "Бросайте на пол, упирайтесь спиной и толк-" договорить он не успел. Мощные челюсти сомкнулись на его правом колене. Ощущение было такое, будто нога попала под перекрёстный огонь и сотню хирургических ножей одновременно. Хвастов погибельский заорал, выпустил стол из рук, падая, тот зацепил морду собаки, и псина отпустила ногу. Хвастов погибельский мешком свалился на пол, кое-как дополз до стола и упёрся в него спиной. Толкайте! крикнул он девушке в жёлтом платье: "Навалитесь спиной и держите её изо всех сил и ради Христа, не высовывайте голову, а то отгрызёт". Собака в очередной раз прыгнула на прутья. Удар был такой силы, что хвостатого погибельского отбросило вперёд. Он снова навалился на стол и изо всей силы стал толкать его и клетку назад к стене. Опираться было тяжело. Укушенная нога словно горела адским пламенем. и на отрез отказывалась работать. Проклятая собака бормотал хвостов погибельский перерывых между бросками собаки и отборными проклятиями. Что это вообще за порода такая? И что за бред в записке этой? Ух, как выберемся от этой мерзавицы у меня получит, кто бы он ни был. Я же Он вдруг понял, что толчков в спину больше не было. Собака прекратила бросаться на прутье, хвостов погибельский сделал решающий рывок, напрягая все оставшиеся у него силы. Клетка в последний раз проскрепела по полу и уперлась, наконец, в стену. «Слава Богу!» — выдохнул хвостов погибельский. «Славься, отец небесный сущий на небесе! Эй, эй, мадемуазель, вы в порядке? Эй!» Он протянул руку в бок и нащупал в темноте плечо девушки. «Эй!»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 Выудил оттуда коробок спичек. Первая сломалась сразу при первой же попытке её зажечь, и Хвостов Погибельский бросил её в сторону. "У меня тут", бормотал он остервенело Чиркаев II. "Не смейте тут помирать на мне, слышите?" Зажёгши спичку с шестой попытки, он поднёс её к лицу девушки. Нижняя челюсть её и часть шеи была выдрана с мясом. Округлившиеся глаза смотрели на Хвостова Погибельского.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 София повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как что-то огромное и тёмное прыгает на неё. Она успела выстрелить, не целясь. Услышала, как срекашетело дважды пули от металлических стен и врезалось в дерево стола, а затем её сбил с ног, ударило о пол. На груди её были тяжёлые лапы, над лицом тяжёлое смрадное дыхание. Деринджер выскользнул из её руки и покатился по полу. Она потянулась к нему, но четно. Собака, если это действительно была всего лишь собака, для Софьи сейчас это был всё равно что демон из самых глубин преисподней. Было слишком тяжело, пистолет слишком далеко. Софья посмотрела в её ощеревшуюся пасть, почувствовала, как капает из неё слюна. Прозвучал выстрел, и собаку дёрнуло в сторону, ударило о стену всем телом. На Софью брызнула теплая кровь. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать. Кровь принадлежит собаке. — Почь! Почь! — орал Марков. В руке его дымился Деринджер. Ну, — Оно пошла! Псина оскалилась на него, начала утробно рычать. — Знаешь, что это? — Марков потряс пистолетом. — Вижу, что знаешь. По голосам вижу. — Знаешь?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 Весь он покрылся мелкой испариной. Пистолет в его руке заметно потехивало. "Как вы?" спросил он Софью. Та попыталась ответить, но губы её не слушались. "Ничего," сказал Марков. "Да ничего пойдёт." А ну шла! зарал он на собаку, которая начала было движение в их сторону. Та два раза злобно гавкнула в ответ, но дальше идти не стала.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 Он сел на пол рядом с ней, вытянул ноги. Переложив деренджер в другую руку, он снова направил его на собаку. "А это только виду не подавая, но вы были парой пристоляться дамский". "А и что?" непонимающе спросила Софья. "Это", спокойно ответил Марков, не спуская с собаки взгляд. "Что потрохов в нём больше нет". 11. Земляникин. Псина надвигалась на них медленно, неторопливо, уверенно. Из пасти её длинными вязкими струями сочилась слюна. Низкое утробное рычание заполняло, казалось, всё пространство вокруг. "Она ведь не бешеная?" пятьис назад спросила Наталья. "Никита, она не бешеная?" "Не знаю", сказал Земляникин.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 Я думаю, мы кричим. Кричим и ждём помощи. 12. Инсаров. Беккер нынче имел вид весьма жалкий и потрёпанный. Его лихорадило, на лбу постоянно выступала мелкая россыпь капель, которые он поминутно утирал рукавом. Глаза его покраснели от напряжения, пока до препарат, прописанный доктором, освобождал его нутро от отравы. Навошедшего Инсарова он взглянул лишь однажды, а затем вновь склонил голову над тазом. "Пынобежал", проборчал он через некоторое время. "Тоже мне раскрывать или важно в дел. На приглашение-то моё подишь". Ты даже ответчки никакой не черканул. "А как посмеяться, до да шутку попортить. Он тут как тут. И вам вечер добрый, ваша светлость, поприветствовал его Инсаров. Затянуло больно. Шутка ваша. Да и народ вы уж сильно слишком напугали, пора и поднимать занавес. Народу полезно попугаться. Граф сплюнул тягучую слюну и оставил таз в сторону, откуда его тотчас утянули куда-то проворные слуги. А взамен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 Потом ещё этого, который меня дураком выставлял перед женой, очень уж нагловёл себе солдатня. С ним, кажется, ту дамочку, которая или нет, та другая была в зелёном. Или ой, ой, подождите, я ещё помню кого-то шапона вроде. Кто там у них шипел? Мне или мне это приснилось? Маски у всех эти чёртовы, не разберёшь, кто где. Боюсь, тут у нас классический случай игры в Бога. Доктор повернулся к Инсарову. В случае Земляникино широко обсуждался в свете. Вы должно быть тоже что-то слышали. Признаться, не слышал. Инсаров рассматривал лист бумаги, лежащий на письменном столе. На нём в два столбца были выписаны имена и фамилии гостей.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 Семенецкие решили продниться с мешком золот, а девка ихняя не дурой оказалась, да наулыбалась купчине в зубы. Ягодка наша ходила с щенячьим лицом, глаз не поднимал, а сделать что-то кишка танка? — Ах, я страдаю, ах, она другому уж обещана, — сказал он тонким голоском.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 Свиньи тоже жрут, а я не буду. Тож мне, горшок кипятком залили, до да на стол подают. А с чего вы взяли, что это бы сработало? перебил его Инсаров. Как с чего? Думаете, я юнец какой? граф привстал, пнул ненавистное ведро, и то за грохаттов улетело в сторону выхода. Я, может, и не так ещё любил. У меня жена помолвлена была с индийским султаном, родным братом пошла. Ты ещё вещи к нему собирал, а подишь ты, взял два десятка солдат, окружил её. Да Мишка до 4 дня продижорил под окнами. Сама ко мне вышла. И дали какая красота. По дому моему теперь ходит. Да. поёжился Инсаров, вспомнив Графиню. Видали. И значит, вы увезли Земляникина с его возлюбленной и ещё несколькими молодыми людьми? Куда? Говорю же, конюшни они. Я там стоило приготовил, чтобы всё оно было с крипы таинственные, всё прочее для романтизма ситуации. Приказал завязать им глаза, рот, но оставить на руках узлы так, чтоб развязать смогли. Как развязнут, освободят своих дам, выберутся, а там для них уже псина оседлана стоит. Псина? переспросил Инсаров. Какая псина? граф с презрением глянул на Инсарова. Зачем псина? Ложь, говорю же. У каждой пары своя породистая, каковая сука. А на ней и доберутся куда им следует? Доктор и Инсаров переглянулись. Ворошкину взял небольшую рюмку, достал какую-то скляночку и стал шевеля губами отсчитывать капли. А если бани не освободились? Яшку бы мой развязал он там круглодневно обитает, махнул рукой граф. Он обещал не откупоривать своё угощение, пока все карнавальные из конюшни не уберутся. Ежели ещё не тут, значит, задержались в моих конюшнях, а выходить не хотят. Не бось, милоётся всене, конюшня наша большая. В былое время до 200 родовых псов в стойлах стояло. Теперь-то уж меньше. Борис Карлович доктор шагнул к графу, положил ему на лоб руку. Вы как себя вообще это чувствуете? Вы пяти лучше? Да нормально я себя.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 спустились по лестнице в широкий холл, украшенный еловыми ветками. Хотя общество полушни признаться то ещё. Он неприятная личность, прямо скажем. Вы с ним знакомы? Ну, знакомы, наверное, но не более, чем того требует долг. Пётр Дмитрич, вдруг послышался голос Сибушкина из открытой двери комнатки под лестницей. Секунду спустя оттуда высунулось и его хитрая физиономия.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 Сивос консмеясь перебирал драгоценности, разложенные на плитке. Пусть потом не треплется на каторге, что петербургская полиция брежёт. К тому же я считаю, что лаской и добротой можно подчас добиться гораздо большего, чем пытками. Тем паче от девушки. И что она вам поведала? Не знаю я ничего, подала голос допрашиваемая. И я тут меньше 2 месяцев обитаю. Меня Сава сюда пристроил. Сава? переспросил Инсаров. Ну да. Он наших девочек с улицы подбирал, до да дома хорошие пристраивал, господам прислуживать, документы нужные отту вытягивал. Не подкопаешься. И что ваш Сава требовал взамен? сощурился Инсаров. Подсоблять цыганам? Не, Сава с цыганами не водился.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 спать с ним в отсутствие жены его, только я не успела графу даже глазками поморгать. А Сава уже к финал приступать собрался, вспугнулся по понятным причинам. Ваньского меня даже с собой по понятным причинам звал. Я же ли я графинины колье всячески принесу? В жоню обещал взять только я птиц стрелённая. В любой бандитской не верю. Затаивс поглубже, сказалс больной, он и пропал куда-т. Видать, без меня в Москву укатил. От чего же он испугнулся, спросил Нсаров. Известно почему. Афериска захмелела, лицо её покраснелось. Отроп в растерзанных испужался. Видать, признал чего-то со своей стороны. Я потом с улицы и ушла. Девочки пропадать стали, одна за одной, да всё молоденькие и свежие. Да вы не воз и слышали об этом? Чего я вам? Не слышал, инсаров посмотрел на задачу Новосивушкина. А как насчёт вас? Ну, ходили какие-то слухи, но только так. Всё шепотки больше.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 Так, значит, вы их за доброту благодарили. А что, гости? Машка сощурилась, и взгляд её стал злым, холодным. Гости и сами сюда не просто так шаствуют. Кто к графине подмазывается, кто за гравскими протексами, а другие попросту пожрать до гравской водочки выпить. А как нажрутся, прислугу зовут, то лакеев за усы тягать начнут, то девочек местных стращают. Один молоденький семинарист, помню, за руку меня схватил и битый час не отпускал. Всё твердил, что у меня ангельское лицо, и я должна непременно в монастыре уйти. Мол, благочестие и молитвы сделают из меня прямо-таки святую, и меня монахи будут углём по воздуху очертания всякие обрисовывать. И так сладко говорил, прямо заслушаешься.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 И если б не городовой ваш с револьвером Дашенелью, давно бы уже на вокзале было о драгоценностях. Эх, дёрнул меня чёрт гришки сказать, что полиция приехала. Цыгане, народ хитрый, да всё неразумный. Чуть что, сразу вскачь, уходит, только пыль столбом. Так что же, похищение? прервал её Инсаров. Не заметили ли вы на празднике чего-нибудь подозрительного? подозрительного? Машка улыбнулась. Да как не заметите. С десяток портовых прикатило аж на трёх подводах, во афраках дешёвых, да всё в масочках, латочных, волчьих, да собачьих. По распоряжению графа ещё с утра поступило: всяк, кто в псиных масках на карнавал придёт, пускать без вопросов в идосмотр. Вот мои пустили. Да, а в честь чего вы взяли, что это портовые? подолголос Сивушкин. Он был необычайно задумчив. Да что я их не узнаю, что ли? сверкнула Машка зубами. Уж их-то я повсюду улаблю. Как не маскируй? В порту ведь и начинал когда-то. А долго они здесь пробыли? Инцаров покосился на дверь. Даже отсюда были слышны приглушённые крики полушни.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 портовые воофра, когда в да пальтишках, а другие в тулупах закутаны. И лошади в одной подводе, красивые в попонах да бубенцах, праздничные, как на свадьбу. Явно, что в город поедут кутить. А остальные так серая хмурь упрешь висит, кое-как, будто на воз вести собрались. Машка, решившись, схватила бокал и разом опрокинула в себя. Закашлялась. Утёрла рот рукой и, повесив голову на грудь, тонко и слезливо затянула: "Хас была тудалой". Следователь с городовым переглянулись. Инсаров взглядом указал на дверь. "Вы думаете о том же, о чём и я?" спросил Инсаров, как только они закрыли за собой дверь. "Ага", кивнул Сивушкин. "Накошелась обосмерть". "Что?" Инса рахмотно оглавой. Да нет же. Та подвода, что меня чуть не сбила. Ведь это может быть та самая, верно? Я ещё думал, зачем в новогоднюю ночь в такой телегище по городу кататься. А, я и забыл. Сивушкин покивал. Да, весьма похоже. Что же это получается? Она всё это время кругами вокруг поместья наворачивает.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 Сивушкин, вдрогнувший всем телом, поморщился. Напомнила мне. Те прошлые тоже помнится, маски любили. С теми уже всё покончено, твёрдо сказал Ансаров. А в этот раз постарайтесь быть осторожнее. Не суйтесь опять без раздумий в пекло. Я вас вновь спасать не собираюсь. Он посмотрел в сторону дверей, откуда неслась совсем уж нецензурщина.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 Хасбулат удалой за его спиной становился всё тише, а крики впереди всё слышнее. Холодный порыв ветра ударил в лицо, обдав чем-то резким и неприятным. Севушкин прав, подумал про себя Ансаров. Это всё действительно напоминает прошлый год. Главное, чтоб не закончилось такой же большой кровью. С этими мыслями он и вышел на мороз.